Глава 76. Ситуация, однако. В голове девушки, которая обиделась на своего парня, в сознании недовольного работодателем сотрудника, негодующего на должника кредитора, могут появляться примерно такие мысли. «Я ожидал, что ты поступишь так, а ты сделал по-другому. Мои представления о реальности в этот момент оказались несовершенны, а картина мира не идеальна. Своим поступком ты показал мне это». Если оказалась неверна одна из моих идей, то и другие постулаты, на которые я опираюсь в жизни, могут оказаться неверны. В этой ситуации я оказался неправ в своих знаниях о мире, поэтому расстроился, обиделся, недоволен. Нужно подчеркнуть. Как интересно получается, ты дал деньги в долг, и тебе их не вернули вовремя. Если для тебя стало новостью, что люди иногда так поступают, отвалился кусок твоей неадекватности. Если от этого события Ты впадаешь в расстройство – неадекватен ты, а не тот, кто нарушил обязательства. Знай ты, что деньги могут не вернуть, не давал бы в долг, просил бы предоставить залог или был бы готов с этой суммой проститься. Отрицательных эмоций в таких случаях не возникает, а каждая новая ситуация совершенствует твою картину мира. Несовпадение твоих ожиданий с реальностью – твои проблемы. Если человек опаздывает на встречу, и ты расстраиваешься, не прав ты – поскольку неверна изначальная предпосылка о том, что люди всегда приходят вовремя. То, что ожидаемо, хорошо известно и очевидно, не расстраивает. Расстраивает то, чего мы не ожидаем. Если ты переходишь дорогу на зеленый свет и тебя сбивает машина, ты не прав. Нет, конечно, ты можешь лежать перебинтованной на больничной койке и хриплым голосом доказывать «Я переходил на зеленый, я был прав». Но с точки зрения собственного выживания и здравого смысла ты не прав. В момент аварии твоя картина мира вместе с твоим лицом была отлично подрихтована реальностью. Теперь, если ты планируешь жить в этом мире дальше, то, переходя дорогу, будешь смотреть влево, вправо, точнее оценивать скорость движущихся автомобилей. Твоя картина мира стала совершенней. Отклонение идеальной картины от реальности называется ситуацией. Ты хотел, чтобы сотрудники приходили вовремя, а они опаздывают. Ситуация – Ты ожидал, что после бронирования клиенты выйдут на сделку, а они один за одним отменили брони? Ситуация. Ты просил брокеров не представляться застройщиком, а они это сделали? Тоже ситуация. В каждом из указанных выше случаев у предпринимателя была идеальная картина. То, как он хотел бы. И реальность. То, что произошло. В результате этих размышлений можно выделить два важных для предпринимателя качества. Первое необходимость иметь идеальную картину. И второе – замечать в своей компании ситуации. Обучение – это передача идеальной картины. Оно повышает точность и снижает количество возможных ошибок в будущем, но занимает время. Быстрые действия без обучения могут сэкономить время, но значительно снижают точность и повышают количество ошибок. Если человек хочет быстро получить идеальную картину в какой-то области, он может либо пойти учиться, либо сразу начать действовать. Парни, которые хотят научиться водить машину, могут пойти в автошколу, изучить теорию и с инструктором освоить вождение за несколько месяцев. Но есть и те, кто научился водить в 14 лет, гоняя бесправ на папиной девятке по гаражам, а разницу в длине тормозного пути, на сухой, мокрой и зимней дороге усвоил после нескольких неприятных вмятин на бампере. Как вы поняли, в открытии агентства мы пошли по второму пути. Правила игры, я узнавал по ходу, больно ударяясь головой о балке на входе в офисы продаж премиальных застройщиков и разбивая пальцы ног о порог красивого здания с вывеской «Московский рынок недвижимости». Я выбрал этот тернистый путь, потому что на рынке не было учебников, способных научить, как не набивая шишек, построить мощное агентство недвижимости. Так формировалась моя идеальная картина в сфере управления брокерской компанией. Я отлично понимал, что каждую ситуацию – обязан превратить в урок для себя и своего бизнеса.